Глава 22. Последствия для буравчиков. После того, как вещи ушел, Эдуард раздраженно поворачивается к помощнице. «Лара, что показал детектор Пускай щенок держал в руках артефакт всего минуту, этого должно было хватить для сканирования эмоционального фона. Мог ли вещи обойти сканер? Ха, телепату это не дано, а артефакты глушителя стоят огромных денег и очень редки. Пускай у щенка оказался артефакт-сенсор, это сравнительно дешевая вещь, но глушилку он точно не в состоянии себе позволить. Да и редкие эти глушилки, даже у дворяных мало. Девушка достает из портфеля массивный прибор с экраном. На маникюренные пальцы быстро пробегаются по крупным квадратным кнопкам на боковой панели. Затем глаза ассистентки удивленно округляются. «Невозможно!» — вырывается из пухлых губ красотки. «Что?» Рявкает Эдуард. Вещий своей выходкой уже испортил ему настроение, и сейчас Воронов совсем не в духе. «У вещего нет эмоционального фона», — растерянно произносит девушка. «Никаких чувств не зафиксировано». «Как это никаких?» — рычит Эдуард. «Может быть, артефакт сбайнул или приемник не подключился к нему?» «Нет, господин», — лепечет девушка, нажимая кнопки, и изучая экран. «Артефакт в норме?» Он зафиксировал живое существо и отсканировал его. Связь с приемником идеальна. Вещи будто бы совсем ничего не чувствует. Холодный, равнодушный человек. Поразительно бесчувственный. «Психопат, что ли?» Эдуард рывком выплескивает в себя остатки кофе. И морщится. Напиток успел остыть. «Еще не лучше. Ну, хотя бы он меня не ненавидит. Даже психопаты умеют ненавидеть, ведь так?» «Насколько мне известно, да». Соглашается помощница. «Ладно, к черту вещего!» Делает вывод наследник рода. «Все вроде бы хорошо, несмотря на его дерзость. Видимо, щенок не подозревает меня, значит, можно подождать с его устранением. Когда все забудут о рейде, тогда и займемся. Позови официанта, пора уходить». Девушка громко просит счет. Вскоре официант приносит огромный чек на немаленькую сумму. «Господин, здесь расход на две тысячи рублей». Смущенно говорит помощница, сжимая длинную ленту бумаги, похожую на перевязочный бинт. «Могли бы вы заплатить? У меня нет с собой такой суммы». «Сколько?» Воронов выхватывает счет из рук девушки и глазами пробегает длинный список тортов и пирожных. Грёбаные вещи! Как он умудрился нажрать на месячную зарплату инженера? Куда в него столько влезло?» «Я без понятия». Подавленно отвечает помощница. «Господин, вы оплатили?» Официант подходит и удивленно смотрит на пустую щетницу. «Нет, я не буду платить за этого щенка!» — гремит Воронов, вставая. «Это все он наел!» «Но молодой сударь же ушел!» — хлопает глазами парень. «А вы остались, ваше благородие!» — добавляет он, посмотрев на перстень Эдуарда с изображением Ворона. Воронов понимает, что засветился. Если он не заплатит, то завтра информация может просочиться в прессу, Это отрицательно скажется на его репутации и имидже. «Ладно». Эдуард достает бумажник и бросает деньги на стол. «Ровно две тысячи. Без чаевых. Вещи обязательно расплатятся кровью за это унижение». «Пошли, Лара». Но, добравшись до машины, наследник натыкается на новые неприятности. «Божечки!» — не сдерживается помощница. Эдуард стискивает зубы до скрежеты. Фары его премиальные чайки разбиты, зеркала сорваны, на капоте царапаны три неразборчивые буквы. Подойдя к машине, Эдуард пытается разобрать надпись, может, это клеймо враждебного рода... «Л-О-Х». Глаза его округляются. «Да они чертовы смертники! Если это вещи, ему сегодня же Ханна, «Господин...» Передняя дверь машины распахивается, на асфальт вываливается избитый водитель Эдуарда. Лицо в кровопотеках и фингалах, скула рассечена, глаз заплыл. «Их было трое! Бандиты!» «Значит, не вещий!» «Надо все обдумать!» «Видеорегистратор на лобовом стекле цел, и, скорее всего, выродков можно будет опознать и найти!» «Вызови гвардию!» – бросает наследник помощницы. Девушка хватается за телефон, Эдуард же направляется к задней двери лимузина. На улице холодно, лучше подождать гвардейцев в тепле. «Господин!» — стонет водитель, заметив, куда он движется. «Вам не стоит!» Не слушая этого слабака, Эдуард распахивает дверь, садится и тут же застывает, во что-то вляпавшись. Омерзительный запах бьет ему в лицо. Глаза наследника отказываются верить увиденному. «Я предупреждал». Обреченно выдыхает водитель снаружи. Весь кожаный салон обоссан и измазан в дерьме. Тут минимум трое постарались. Эдуард хлопает глазами раз, другой, а затем из его горла вырывается истошный яростный крик. «Я их всех убью!» Он молнией выпрыгивает наружу и сотрясается в кашле. «Чертовы смертники! Как они посмели! Кто бы это ни сделал, завтра, нет, сегодня им конец!» Эдуард не уснет, пока не прикончит выродков. Он живьем сдерет с них кожу. Отправив бандитов покуражиться в тачке Эдуарда, я решаю отвезти девочку домой. Поздно уже, и такой малышке опасно ходить одной. Марина указывает адрес, и Никита подъезжает к небольшой пятиэтажной панельке. В моем мире такие дома назывались хрущевками. Я глядываю район. М да, совсем не очень, хоть и не смертельно. Асфальт весь истресканный, лавки во дворе рассыпались от старости и превратились в труху, детская площадка утонула в слякоте. Один плюс, что чисто. В смысле, нет свалки пивных банок и прочего мусора. «Спасибо, дядечка, что подвезли», — лучезарно улыбается Марина. «Я сама дойду. Вот мой подъезд». «Постой». Я наклоняюсь и кладу ей в карман куртки сто рублей. «Деньги отдашь родителям. На улице не доставай. поняла? Поняла?» Послушно кивает. «А теперь пошли». Распахиваю дверь, хоть познакомлю с твоими родителями. «Ой, спасибо!» Марина радостно выскакивает наружу, забыв пакет с тортами. Я качаю головой, но и горе-то мое луковое. И, взяв пакет, выхожу следом. Вскоре мы оказываемся в небольшой квартирке на первом этаже. Открывают нам чита дряхлых старичков. Бабушку уводит Марину спать, а я и дед еще десять минут общаемся на кухне, попивая чай. В общем, ситуация становится мне понятна еще в первые минуты разговора. Родители Марины давно погибли, а старички получают довольно маленькую пенсию. Вот Марина и вышивает крестиком, да продает свои поделки на улице допоздна. Попрощавшись со стариками и вернувшись в машину, звоню Тамаре Репкиной. «Да, господин». Почти сразу берет трубку женщина, правда при этом тяжело и хрипло дышит, и у меня не возникает сомнений, чем она только что занималась. Ну да и пускай что, естественно, то не безобразно. «Вы вроде бы беспокоились за благотворительные акции Валентина?» «Напоминаю. Я даю вам возможность помочь одной семье. Два старика и девочка. Адрес скину СМС-кой». «Что нужно сделать, господин?» «Дыхание у нее чуть успокаивается». «Старикам помогите средствами, девочку устройте в престижную школу с проживанием». «Так будет лучше». «Ребенку нужен присмотр и пример успешных взрослых» а пообщаться с бабушкой и дедушкой она сможет и в выходные. В целом, действуйте по своему усмотрению. Главное, чтобы они ни в чем не нуждались. Поняла, я придумаю план. Отчеты смету пришлю по итогу исполнения. Выдыхает она протяжно. «Хорошо. А чем вы занимались, что так устали?» Коварно спрашиваю. Интересно же, как выкрутится. «Я... я... штангу тягала». Робкий испуганный голос. Вот такого оправдания я точно не ожидал. Чего только выдумать не способен мозг в критические моменты. Понятно. С усмешкой отвечаю. Хорошей вечерней зарядки. И вешаю трубку. В то же время частная апартаменты Московского делового центра. Среди комнаты со спортивными снарядами стоит Тамара в лосинах и топике. Только что она общалась со своим шефом. Услышав гудки, женщина опускает телефон и задумчиво надувает губы. «Неужели не поверил?» – произносит вслух Репкина, откладывая мобильник на тумбочку. «Я же точно слышала улыбку в его голосе». «Хм, или нет?» а, «Ладно, хватит отдыхать. Еще три подхода». И женщина подступает к штанге на полу. Поправляет тяжелоатлетический ремень, наклоняется, выгнув поясницу и берется за гриф. «Раз, два, три...» Комнату наполняет прерывистый отчет подъемов и опусканий 60-килограммового снаряда. Утром отправляюсь завтракать в гостиничный ресторан. За чашкой кофе и омлетом читаю газету. «Царская правда» радует новостью на первой полосе. Беспрецедентное побоище. Этой ночью дворянский род Вороновых уничтожил казино Максим в Тропарево. По некоторым данным, это заведение является базой преступной группировки «Бур», больше известной как «Буравчики». Жертвами рейда стали 60 мужчин, в том числе предполагаемый лидер группировки «Мехась». Что же, «Буравчики» явно отбуравили свое. Мы обратились в пресс-службу рода за пояснениями ситуации. К сожалению, род решил ограничиться типичной формулировкой «Убиты за оскорбление дворянской чести». Банальная отговорка. За ней может стоять абсолютно что угодно. Но ходят неподтвержденные слухи, что члены группировки посмели нацарапать слово «лох» на лимузине наследника главы Вороновых. А еще говорят, что в эту же машину буравчики испражнились. Если слухи правдивы, то это действительно вопиющее оскорбление дворянской чести. Ухмыльнувшись, я откидываю газету в сторону. Значит, Воронов купился и разнес всю банду. Это хорошо, с какой стороны не посмотри. Во-первых, я провел Эдуарда, и на меня он не выйдет. Тем бандитам, что наложили кирпичи ему в салон, я приказал затем самоубиться. А больше нет улик вмешательства телепата. Во-вторых, я убедился, что бандитов подослали не Вороновы, иначе бы дворяне не уничтожили всю группировку, а ограничились показательной расправой двух-трех членов. Ну, максимум пяти, если Эдуард очень сильно обиделся. «Значит, Вороновы пока за мной не охотятся, а тех бандитов наверняка подослал кто-то другой. Этот кто-то либо не обладает значительной властью, чтобы напрячь сильных исполнителей, либо недооценил меня, либо не может позволить себе светиться. Хо-хо, слишком большая вариативность. Мало, что ли, у меня недоброжелателей». Придется ждать следующего хода этой сволочи, а тем временем попытаться выяснить, не крышует ли кто Буравчиков. Вот и поручу это Сергею. Сегодня к часу мне надо заехать в Валентину и подписать кое-какие бумаги. В том числе о приобретении акций Стенкиной. А потом еще и встреча в ТРЦ с Машей Морозовой. Сегодня утром княжна позвонила и настояла, чтобы мы прогулялись и прояснили важные моменты. Ух, не хотелось бы разбивать девушке сердце. Я все надеялся, что она немного потомится и найдет себе новый интерес, но и меня вы тоже поймите. Мне даром не сдались все эти переживания в викторианском стиле. Если признается, я ей откажу. Маша девушка не злобная, больших рисков я не вижу. До обеда провожу время в медитации. Моя коллекция растет. А чтобы сдерживать таких монстров, как Вася, необходима железная воля, отличное владение даром и объемный накопитель. Накопитель у меня уже приличный. Воля присутствует, спасибо армейской закалке и выживанию в постъядерном мире. Дело за псиконтролем. Но здесь я рассчитываю на университет. Сам я задолбался изобретать велосипед. Интернета в этом мире нет, а лучшие печатные издания хранятся либо в частных коллекциях, либо в вузовских библиотеках. Ну и к тому же я рассчитываю на учителей. С наставником уровня мастер – у меня бы вышло в разы быстрее воять те же пси-примочки. Но пока я школота, то продолжаю саморазвитие. Потихоньку-помаленьку учусь все лучше вязать пси -плетения. Так сколько там времени? Уже двенадцать. Три часа пролетело незаметно. Как вернусь, надо заниматься медитацией целый день, раз в две недели хотя бы. Сейчас же пора топать получать свои миллионы, будь они неладны. Кабинет баронессы Горнародовой. Утро того же дня. «Вороновы совсем охренели?» Жанна бросает свежий выпуск «Царской правды» на стол. «Кто вообще такие эти вороновы? Двадцать лет назад я и не слышала ни о каких вороновых!» Напротив баронессы сидит ее муж, бледный, как гипсовая статуя. «Этот род недавно поднялся на околоимперский уровень, дорогая». «Значит, молодняк!» Презрительно гримасничает Жанна. «Почему они напали на наших шестерок?» «Я не знаю, дорогая», — бормочет барон, чувствую, как взмок под рубашкой. «Пишут, что буравчики наскребли на его машине бранное слово». «Я читала газету, Паша», — недовольно фыркает его властная супруга. «Только я не понимаю одной вещи». «Вороновы что, не в курсе, что эта банда находится под крышей других дворян?» «Они, может, и в курсе», — медленно произносит Павел. «Но вряд ли знают, под кем конкретно». Тогда надо им рассказать. Хлопает ладонью столу Жанна. Пошли делегаты в их поместье. Пускай вороны платят компенсацию за ущерб. Общая сумма — 10 миллионов. Активами и деньгами. Срок — месяц. Если откажутся, мы их сметем. «Э -э, дорогая, — вставляет барон. Времена нынче другие, чем 20 лет назад. Сейчас мы не можем напасть на дворянина другого княжества просто так. А ворона вассала Долгорукова. «Значит, отправляй делегата также и к Долгорукому», — отмахивается баронесса, не моргнув и глазом. «Пускай услышит о нашем требовании к его воронам. Про угрозу так и быть и не говорим. Вот если откажутся, то уже придумаем, как их уничтожить». «Хорошее решение, милая», — нервно улыбается Павел. Барон сильно переживает. «Его приказ по-тихому устранить вещего грозит обернуться напряженными отношениями с князем Долгоруким». Когда это успело так далеко зайти? Вместо того, чтобы получить голову мальчишки, Павел теперь вынужден разгребать это дерьмо. И здесь явно же замешан сам вещий. Слишком удачное совпадение. Ведь буравчики должны были прикончить пацана тем же вечером. Больше всего сейчас барона пугает риск того, что Жанна узнает о его приказе буравчикам. Все же хорошо, что все бандиты устранены. Меньше свидетелей. Надо также еще и безопасника Колчанова отправить на тот свет. На всякий случай. «Я знаю, что ты любишь сладкое, Даня», — улыбается Маша, поправляя длинные черные волосы. «Поэтому привела тебя сюда. Здесь очень вкусный малиновый чизкейк». «О, отлично!» — улыбаюсь. «Я как раз проголодался». «Нисколько не преувеличиваю. Деловые переговоры слишком меня утомляют». Встреча со Стенкиной завершилась удачно. Я стал обладателем приличного пакета принадлежавших ей акций, а она продолжила работать в кресле директора. Мы с книжной усаживаемся за столиком у окна, заказываем тортики и кофе. Кушаем, беседуем. Вкусно, уютно. Но сейчас мы до серьезных разговоров дойдем, а так не хочется. «В общем, Даня», — начинает Маша, грустно взглянув на меня, «ты навсегда останешься моим мальчиком», «Но между нами ты должен понимать огромная пропасть». «Сословная пропасть». «Вторю я ей». «Что? Ах да!» — кивает княжна. «Именно она. В каждую нашу встречу с тобой мне было безумно хорошо. Ты умный, добрый, веселый, но...» «Не беспокойся, Маша. Улыбайся облегчением. Это признание мне по душе». Я и не питал надежду на что-то большее, чем дружба с княжной Морозовой. Мы же не в любовном романе. А так бы хотелось в нем быть». Грустно вздыхает девушка. «Но ты прав. Я не хочу портить тебе жизнь». «Думай в первую очередь о себе и о роде», — пожимая плечами. «Я отлично понимаю реалии нашего мира и полностью их одобряю». «Понятно», — вздыхает княжна, шарудя ложкой в чае. «Даниил!» Вдруг, слышуя над ухом и подняв взгляд, натыкаюсь на княжну Зину Паскевич в бежевом плаще. От нее еще веет прохладой, «Да и щеки у девушки по-свежему розовые, значит, только что с улицы». «Что ты здесь делаешь?» Она бросает взгляд на Машу. Княжна Морозова? Я не обозналась?» Маша пораженно смотрит на Зину, видимо, удивляясь факту нашего с ней знакомства. «Нет. А вы княжна Зинаида? Вы, кажется, были в Японии». «Да, недавно прилетела», — кивает вторая девушка. Обе девушки глазеют друг на друга, а потом дружно смотрят на меня. Ну а я что? Я ем малиновый чизкейк. Он ведь правда очень вкусный.